Часть вторая. Вздрогнув, я поняла, что лежала на каменной поверхности неровности, которые упирались в спину. Где-то поблизости капала вода. Мой разум уцепился за этот звук разбивающихся о камень капель. В пещере, краем глаза сквозь мутную пелену я заметила нечёткую фигуру, при виде которой все нервы в моём теле будто взбесились. Я попыталась встать, но не смогла вложить силы в свои ноги. Скорее всего, виной этому был всплеск маны. Учитывая, как сложно было впитывать ману из атмосферы ледяного леса, я полностью израсходовала от своего тела и теперь страдала от последствий. Но у меня всё равно нашлись силы выкрикнуть имя врага. «Кефестион!» Македонская воительница сидела перед небольшим костром, словно не заметив моего оклика, она как ни в чём не бывало продолжила бросать ветки в огонь. «Похоже, ты очнулась!» Сказала она, не отрывая глаз от костра. Я быстро ощупала себя и поняла, что моя одежда была совершенно сухой. Наверное, с меня убрали весь снег, пока я лежала без сознания. Разумеется, можно было не гадать, кто это сделал. "Почему ты помогла мне?" "Потому что ты воин", ответил Гефестион в ледяное пламя. Коротко и резко. Похожие слова я услышала от него при первой встрече. "Умереть при таких обстоятельствах для тебя было бы неприемлемо. А воин должен погибнуть на поле боя". Я не намерен причинять тебе вред здесь, так что не переживай. Она произнесла это как нечто очевидное, словно я задала ей простейший вопрос. В эпоху, когда секундное промедление могло привести к смерти, столь простой и прямолинейный образ мышления, возможно, ценился превыше всего. Несмотря на мою тревогу, она даже не пыталась напасть на меня. Я медленно приняла сидячее положение, заставив дыхание подстегнуло свой мозг. Если я потеряла сознание из-за того, что моя от оттощилась, То это произошло не так уж давно. Возможно, не прошло и получаса. Я понятия не имела, когда ли круехал поезд. Ева вообще возможно будет нагнать? Даже если у меня не получится, то как сообщить остальным, что со мной всё в порядке? Я никак не могла избавиться от тревоги. Разом ходила кругами, моя кровь была ужасно холодной, пот лил в три ручья, и я была не в силах это остановить. Будь здесь учитель. Даже если бы рядом оказался Флат или Свен, то всё было бы гораздо проще. Мне было интересно, как обстоило дела у Коуласа. Малвин замакал нашу группу, поэтому за него я тоже переживала, но больше всего меня беспокоило состояние учителя. Но как бы сильно я ни думала об этих вещах, это мне никак не помогало. Вместо того, чтобы гадать, как поступили бы другие, мне надо было понять, что могла сделать я в сложившейся ситуации. Поскольку в переделку угодила именно я, то нужно было придумать наилучший план действий именно для себя. Но что я могу сделать? Я бросила взгляд на солдата у костра. Она просто смотрела на огонь, но её присутствие всё равно было удушающим. Интересно, все героические души вызывали такие ощущения или же она была особенной? В любом случае, мне нужно было получить от неё лишь одно. После долгих и тщательных раздумий я спросила, осторожно подбирая слова: Как ты связана с героической душой, которую призывал мой учитель? Я не назвала имя Искандера. Мне было страшно произнести его вслух. Несколько секунд ответом на этот нервный вопрос было лишь эхо моего голоса. Как только оно затихло, героическая душа наконец подала голос. Из всех вопросов ты выбрала именно этот, проворчала она. Какова между нами была связь? Да, мне часто задают этот вопрос. Вот уж не ждала услышать его в такой ситуации. Гефистион с улыбкой пожала плечами. Выражение её лица почему-то казалось счастливым, когда огонь отбрасывал на него тени. Так мне показалось, но у меня было не так уж много опыта в понимании настроения людей, учитывая количество моих друзей. Она прищурилась и медленно произнесла, словно обращаясь к самому мраку пещеры. Изначально мать велела мне приглядывать за ним. «Мать?» Внезапное появление нового персонажа застало меня врасплох. Разумеется, в разговоре про её жизнь начнут всплывать неизвестные мне люди, но я даже не думала, что это будет чья-то мать. Спросив про Искандера, человека, который ближе всех в истории человечества приблизился к завоеванию мира, я не ожидала, что история начнётся вот так. Хм, я следовала за ним на полях сражений, отчего многие ошибочно считали нас любовниками. Это принесло мне немало проблем, но он всё кричал о благословениях Зевса, весь оброс... Но в этот год его былая привлекательность не осталась ни следа. Вот как. Я не знала почему, но эти слова отозвались во мне странным облегчением. Чувство было такое, будто котящийся камень наконец-то остановился, заняв положенное место. Бессмысленное чувство. А однако других таких царей больше не было. Жэран произнесла героическая душа, слова гифестион были резкими, словно нахвата валые их племени перед собой. Словно человек, о котором она говорила, стал этим пламенем, неугасаемое пламя в виде человека, горящего более двух тысяч лет. В воле огня. Великий поход, вторжение в Египет, битва с Дарьем Третьим, война в индийских джунглях – от всего этого его сердце пускалось в пляс. Даже при переходе через Ганки его возбуждение несколько не утихло, даже когда его сразила болезнь, он подстегивал нас в бесконечной погоне за тем морем на краю мира. Насколько внушительными были эти слова. Как сильно они нас ослепляли, как сильно пытали. Даже жар солнца был ирридой в сравнении с ними. От этих слов каждая клетка в наших телах будто закипала, заставляя нас двигаться вперёд. Кричат от этой боли, мы прошли тысячи миль, мы горели так сильно, как только могли, даже когда его пламя угасло, и продолжали идти вперёд. Даже теперь огонь в сердце Гефестион, казалось, продолжал расти. Его слово было достаточно, чтобы испапелить всё в этой маленькой пещере, достаточно, чтобы заполнить это тесное пространство воспоминаниями великих армий далёкого прошлого. Её следующие слова были наполнены силой, в сравнении с которой меркло даже это пламя. Я была его ближайшим другом, и никому не позволю это отрицать. Однако мне хотелось возразить. Прямо или косвенно я слышала, как учитель много раз говорил об этой героической душе. Те мягкие, но при этом сдержанные слова Будто она обращaлся к кому-то вдалеке, хранились в моём сердце подобно сокровищу. Только эмоция в словаке Фестион была совершенно иной. При её первой встрече с учителем прошлой ночью я ощутила то же самое, та же самая эмоция, что отвергла моего учителя, растоптала, не оставляя ни единого шанса на возражение. Казалось, её слова не были обращены к кому-то конкретному, вовсе нет. Она словно говорила о некой абсолютной концепции, как верующая в своём боге. Это была правда? Если король возвышался символом на зависть своим подданным, то, возможно, такое поколение было вполне нормальным. Мне казалось, что я была недалека от истины. Скажи я так, многие со мной, скорее всего, согласились бы. Но почему-то я ощущала едва ощутимые уколы тревоги, чувство в груди, на которое я не могла не обращать внимания. Но ты... Это чувство воплотилось в вопрос. Я вспомнила сон, который видела. Это была не реальность, а ещё более явная истина, Ескоржённый фрагмент за гранью того, что я могла вообразить самостоятельно. Фигура женщины, стоявшей на краю мира голос и отражающей голосы крик обращённых к бесконечному морю. Ответь мне, Искандар! Почему ты осуждал Искандара? В оцарившейся тишину казалось, можно было ещё идти физически. Пес чёрно крыло сильное давление, странное чувство, которое я не могла описать словами, вырвалось из неё и ударило меня в грудь. Сердце легкие, будто зажало в тиски. «Эмм, Гефистион? Что ты видела?» Её голос напомнил мне змею. Вырвавшийся из её глотки, он был ужасно холодным, и разноцветные глаза смотрели на меня. Их сияние словно отвергало любые мои потенциальные попытки уклониться от вопроса. Не успела я осознать, что произошло, и отвести взгляд, как она отдала мне приказ с помощью мистических глаз. «Отвечай! Что ты видела?» Он благородный цвет принуждения. В моём сне ты, магическая энергия в её глазах заставляла мои губы двигаться. У далёкого моря ты стояла одна и спросила, почему ты стремился к этому месту, почему не мог просто забыть. Слова вырывались из груди против моей воли. В отличие от нашей первой встречи на крыше вагона, у меня не было в руках адда, чтобы с его помощью удалить её магическую энергию из моих цепей. Это закричало «Ответь мне, Искандер!» После этого я, наконец, освободилась от проклятия. Её приказ был выполнен. Следовало заметить, ты как жрица, очень восприимчива к одержимости. Произнесла Гефистион, её голос походил на скрыжет льда по железу. Более слабому человеку расхотелось бы жить от одного лишь его звука. Настолько ядовитой была враждебность, всочившаяся из его глубин. «Наэ сказала, что не причиню тебе вреда». Македонский воин никогда не отказывается от своих слов. Гефестион медленно встал на ноги и отвернулось, скрипуя кожаных сапог по каменному полу, был подобен клинку. В воздухе как будто запахло кремнём. Как только сможешь двигаться, уходи. Правда, не знаю, удастся ли тебе догнать поезд. Сказав это, она покинула пещеру. Прошло почти минута, прежде чем давление исчезло, я смогла расслабиться, и ещё через несколько минут мне удалось снять дрожь в теле и подняться на ноги. Мне очень хотелось отдохнуть, но тогда про возвращение к учителю можно было бы забыть. Выбравшись из пещеры, я заметила, что ландшафт полностью изменился. Во все стороны простирался привычный густой лес, словно все эти снег и лёд были лишь обманом. В небе светило солнце, однако и волочи едва достигали лесной подстилки. А определить, в какую сторону уехал рельсовый цепелин, было практически невозможно. Что же мне теперь делать? пробормотала я, прижав ладонь к груди. Мои пальцы коснулись чего-то внутри плаща. Мы выбрались. В пункте управления поездом послышался негромкий вздох проводника. Те, кто его узнал, замились бы столь бесстыдному проявлению облегчения с его стороны. Он всё своё существование посвятил тому, чтобы поезд работал как хорошо отлаженный и смазанный механизм. Я опасался, что мы угодили в останое тело АНШ, но, полагаю, это был крайний лепый страх. Это радует. а аукционистка едва знамётно кивнула. Основное тело Айнаш было существом того же уровня, что и их хозяин. Им пришлось бы рискнуть жизнью, защищая рельсовый цепелин. Для тех из них, кто остался, это была единственная миссия. Спустя какое-то время, словно дерево, отделившееся от корней, проводник встал на ноги. «Мы отстали от графика, но лучше подождать других наших гостей». Их обычные клиенты уже прислали бы своих фамильяров. Даже если ставка не окажется выигрышной, информация о том, кто какие мистические глаза заполучил, была необходима для жизни в мире магов. Но не только что вырвались из хватки дитя Айнаш, сложно было сказать, появятся ли хотя бы половина постоянных клиентов. Возможно, поняв, в какой ситуации не оказался аукционист Кивнула. По всей видимости, один ножкой так и не выбрался из дитя Айнаш. И если потерял салише один, то нам стоит быть благодарными. Тому, во что они верят, или чему-то ещё. с достоинством произнёс проводник, так заключил человек, ответственный за работу рельсового цепелина.